Глава пятая. А где же ратуша? Окинув взглядом, главный страж не стал заковывать меня в странные цепи. Возможно, я не была похожа на обычных преступников этого мира. Как по мне, так скорее на бедняжку, которую ограбили. Горгол же, идя позади, колевал мозг стражам, требуя немедленно меня связать, как особо опасную... Договорился до того, чтобы получил предупреждение о наложении штрафа. Я мысленно улыбнулась, похвалив стража. В высоком сером здании было немноголюдно. Утро за стойкой в зале, зевая, сидел сухопарый мужчина и что-то писал в большом журнале. «Шелкас, принимай!» Страж больновато меня толкнул в спину. «Что в такой рань?» – поинтересовался тот, не поднимая глаз. Горгул утверждает, что эта девица забралась к нему домой и напала, забрав домовых. «Да-да, именно так все и было», – закивал головой Горгул. «Врет он все!» – мне стало обидно. «Не нападала я!» И тут мою фантазию то ли от страха, то ли от обиды понесло галопом. «Приехала я из захудалой деревеньки, что на окраине королевства находится. Может, слышали о белом когте?» «Надеюсь, что на самом деле в этом мире есть такое поселение». «Я жила и даже не знала, что являюсь наследницей рода Богомол». Все молча слушали, и даже Гаргул не пытался перебить. В один из дней появился дух рода и сообщил, что давно искал меня. Я показала на Джека и, наконец, опустила его на пол. «По дороге в столицу меня ограбили» схлипнула я, размазывая остатки туши по глазам, не уверенная, что она там еще осталась, после всех моих мытарств, но глаза потерла. «Ограбили?» — господин Шелкас перевел взгляд на Джека. «До да такой степени ослаб дух рода, что не смог защитить хозяйку. И что же было дальше?» «Мне показалось, или никто не поверил, что дух рода не смог защитить хозяйку». Дальше, добравшись до столицы, я брела по городу. Мимо промчался королевский кортеж. Я, как законопослушная гражданка, опустила голову вниз. «Девушка, это к делу не относится. Давайте ближе к делу!» Недовольно поморщился Шелкас. «Куда уж ближе!» – буркнула я. «Ко мне подошел господин Горгул и, увидев, в каком я состоянии, предложил пройти к нему и привести себя в порядок. Рассказывал, что служит в замке Его Величества, что ему меня жаль. Я громко вздохнула. Вспомнила, что в том мире остались родители, сестры, и слезы градом покатились по щекам. Он начал приставать ко мне, как только мы оказались на кухне. Домовые вступились за меня. Этот нехороший горгул обещал их наказать за то, что они помогают мне. Я кинулась к задней двери, что на кухне и лишь тогда Джек вступился за меня. Я присела и погладила собаку по голове. «Врет эта девка, врет!» Горгол бросился ко мне, пытаясь ударить, но был остановлен стражей. «Не верьте ей, все было не так!» Шелка поморщился. «Успокойтесь, а вы, госпожа Богомол, пройдите ко мне. Еще нужно подтвердить ваше родство с этой благородной фамилией». Я о таком и не слышал. Мужчина распахнул небольшую книгу, отыскал нужную страницу, достал небольшую металлическую, совершенно обыкновенную цепочку. Потребовал, чтобы я ее держала и вторым концом дотронулся до древа. То неожиданно шевельнулась и всеми листочками и минами потянулась к цепочке. Зелёное свечение быстро-быстро охватило металлическое изделие и поднялось вверх, тут же достигнув моих пальцев – Стало щекотно, я хихикнула. «Проверка пройдена», — как только свечение погасло, произнес Шелкас. «Девушка не врет, она на самом деле является наследницей древнего, почти угасшего рода. Алеона Богомол». «Алиона», — пробормотала себе под нос. «Вы будете подавать на Горгула заявление?» «Зачем? Какое заявление?» — не поняла я. «Вы утверждаете, что данный мужчина...» Он ткнул пальцем в сторону бывшего хозяина Карла и Карлины. «Заманил вас в свой дом и пытался напасть». Я повернулась в сторону Карлоса и, подумав, произнесла. «В этом происшествии есть и моя вина. Говорили мне в деревне перед отъездом, чтобы никому не верила, тем более мужчинам. Не буду. Мне нужно попасть в управу и получить наследство. Нет у меня времени на выяснение недоразумений». Тогда дело закрыто и все свободны. Шелкас был несказанно рад, что все быстро завершилось, и не нужно заполнять бумаги. «Я буду писать заявление», — взвился горгул. «Где это видано, чтобы уважаемый следователь поверил незаконопослушному горгулу о какой-то оборванке?» «Вы точно хотите писать заявление и дать ход разбирательству?» Глаза Шелкаса сузились. «Ваше начальство узнает о происшествии. Могут пойти толки и слухи». Карлос не на шутку испугался. Сглотнул, потер затылок, зло на меня посмотрел и сквозь зубы выплюнул. «Нет, я не буду подавать заявление. Произошло недоразумение». Нас отпустили. Первым из участка выскочил горгул. Еще долго было слышно, как он, удаляясь, ругался. «Карл! Карлита!» Стоило отойти от здания, позвала домовых. «Почему ваш бывший хозяин так испугался огласки? Неужели он раньше попадал в подобную историю?» а В ответ тишина, напугавшая меня до колик: «Неужели домовые погибли?» Но тут раздался голос Карла. «Об этом нам неизвестно, госпожа Алеона. «Уф, живы! Вы меня так больше не пугаете! «Ох, я же не спросила, как пройти к ратуше». Обернувшись к зданию, хотела войти туда, но передумала. «Зачем лишний раз попадаться на глаза властям?» «Спрошу у прохожих».